Глава третья. Уже стемнело, когда я вышла из метро. Но страшно не было, я жила в спокойном спальном районе Москвы. Идти до дома было недалеко, и в основном по ярко освещенной аллейке, где прогуливались мамочки с детьми. Один такой малыш пробежал мимо меня, топача ножками в салатовых сапожках по грязной луже. Естественно, брызги, насыщенные химикатами московской жижи, оказались на моем бежевом плаще. А кожу на белых полосапожках на шпильках теперь можно было выдавать за кожу долматинца. Сразу же подбежала мама малыша и стала извиняться. Я присела рядом с ребенком и заглянула в его чистые, серо-зеленые глаза, цветом один в один, как мои, и доверительным тоном сказала. «Привет, человек, ты же не специально меня обрызгал, да?» Малыш радостно кивнул и легким движением ноги отправил еще одну порцию жижи в меня. На этот раз попало еще более удачно. Капельки грязи поползли по щеке. «Супер!» Мама мальчика вновь стала извиняться, а чадо задумчиво смотрела на меня. Я молча кивнула женщине, искривила губы в улыбке и постаралась отойти от мальчонки поскорее, во избежание, так сказать. В этот момент мимо меня по луже с другой стороны аллеи промчался веселый самокатчик и сделал окраску моего плаща равномерно крапчатой и справа, и слева. «И тебе приятного вечера!» — крикнула я ему вдогонку. Несколько парочек прогуливающихся по аллее оглянулись на меня и ускорили шаг. «Ну, конечно, давайте, бегите, тут страшный бомжара идет!» «Вот почему меня не встречает красивый и брутальный? Ну ладно, пусть не очень красивый и почти не брутальный, но такой, чтобы мог спасти от дурацких ситуаций. Или на худой конец просто пожалеть». Мало мне было приключений, так будто услышав мои мысли, позвонила мама. Видимо, я исчерпала свою удачу на подписании контракта. «Да, мамочка», — вздохнув, сказала, я чувствую себя как человек, на которого несется бронепоезд. «Мила, ты где? Еще не дома?» — раздалось из трубки. «Только иду». «Ты подумала о нашем вчерашнем разговоре? Теть Машин Коленька замечательный мальчик. Не пьет, не курит, работает. Чего еще тебе надо? В 30 лет уже особо не повыбираешь. В общем, я договорилась. В среду они с Машей придут к нам в гости. Тебя тоже ждем». Я скрипнула зубами, но промолчала. «Потом что-нибудь придумаю». Бдительность мамы была усыплена, и в трубке начался неспешный рассказ о различных телевизионных передачах. В этой части разговора мое участие не требовалось. Мама у меня бывший педагог, поэтому просто обожала всех поучать. А еще у нее была идея Фикс — выдать меня замуж, и она рьяно ее реализовывала. Я была знакома с холостыми сыновьями детородного возраста, всех ее соседок и бывших коллег. Мне кажется, она даже на рынок ходила, цепко выглядывая новую жертву для знакомства. И первым же ее вопросом было — «А у вас есть сын?» Когда мама выдохлась и попрощалась, напомнив про среду, я уже была возле супермаркета, располагающегося на первом этаже моего дома. Взяла тележку и пошла по рядам. Хотелось заесть этот день чем-то вкусненьким. Возьму мидии, пожалуй, сделаю их в вине. Вот это белое подойдет. И лимончик. Набросала в телегу еще кучу продуктов. В холодильнике было шаром по А впереди два выходных. Это у нормальных людей, они в субботу и воскресенье, а у меня вторник и среда. А в этом месяце и вовсе не будет. Завтра Соня придет, начнем работать над свадьбой Коростелева и Вики. За кассой супермаркета сидела симпатичная девушка. Глянув на меня, она брезгливо отодвинулась и манерно протянула. Сбои в интернете, терминалы не работают, принимаем оплату только наличными. Твою ж налево. Я порылась в сумке, пошарила по карманам, моего улова хватило на маленький шоколадный батончик. За что я удостоилась презрительного взгляда кассирши? В смысле? Она что ждала, что у меня с собой пачки денег? Войдя в подъезд, обнаружила, что лифты не работают. Оба. Что происходит? Сколько времени, госпожа, удача теперь будет на мне отыгрываться? Пыхтя, как злобный хомяк, я поднималась на шпильках на 17-й этаж. Уже на седьмом захотелось сломать каблуки. На двенадцатом снять сапоги и выкинуть их из окна, чтобы никогда больше не видеть. Но я мужественно дотерпела до своего этажа. Вступив на площадку, услышала, что лифты заработали. «Блин!» На пороге квартиры встретил глумливо мявкнувший кот. «Фабио, вот только ты не начинай!» Рыкнула я на него, покладисто поплелась на кухню и положила корма в чашку. Сама съела шоколадку и решила больше ничего не делать. А то сяду за работу, и комп сломается. Ну уж нет. Лучше пережду темную полосу с книжкой на любимом портале. Закуталась в одеяло и завалилась на кровать. Она у меня двуспальная, люблю простор. Фабио разлёгся рядом, вылизывая лапу. Телефон мягко мерцал в темноте, погружая меня в мир фантазий любимого автора Сабины Мирн. «Кто она?» — волнение спросил Чедвик у Герга, встретив возле дверей в спальню. Мужчины были удивительно похожи. Только у одного ответственности и власти оставили на лице отпечаток вечного недоверия, а у другого шрамы были на ауре. «Спит, потеряла много сил, но мне удалось выправить магические потоки. Не зря же я декан целительского факультета». Проговорил мак и улыбнулся. «Это неважно». Герцог запустил руку в темную шевелюру, камзол натянулся, и стали видны рельефы мышц. «Главное, что она жива, и если с ней что-то случится, я не переживу». «Почему ты к ней так относишься?» Спросил Герк, омывая руки в чаше. «Когда ее нет, изнываешь от чувств, а когда рядом пытаешься всячески задеть?» «Вот влюбишься, узнаешь», процедил Чедвик и кинул брату полотенце. «Чтобы страдать, как ты, нет уж увольте». Засмеялся Герк, возвращая на пальцы перстни с крупными камнями. «У меня есть любимое дело. Дом, деньги. Внешностью тоже не обижен. Вокруг много красивых девушек. Зачем что-то менять?» «Потому что любовь — это единственное, ради чего стоит жить. Жаль, понимаешь, это не сразу», — сказал Чедвик и вошел в комнату к своей невесте. Я выключила телефон и задумалась. Так хорошо начиналась книга, и тут такой пафос. «Любовь — это единственное, ради чего стоит жить?» «Наверное, так». Только выпадает это не всем. Сегодня Вика напомнила мне о старой душевной ране, Сергея. Он играл и забавлялся, а я влюбилась. И очень долго оправлялась от предательства. С тех пор допускать в свое сердце кого-либо я боялась. Хотя, надо сказать, что в прочитанной книге герои ничего такие брутальные, герцог не в моем вкусе. А вот с его братом Гергом я бы познакомилась. А что, красивый, сильный, сексуальный, ответственный, да еще и целитель. И приятно, и полезно. Эх, мечты, но как бы хотелось, очень хотелось. Герк, Герк, иди ко мне, — думала я, проваливаясь в сон.